Напоследок. Изучая историю, мы видим, что наши предки жили трудно. Мы, их потомки, изнеженные существа, выросшие в комфорте. Изменился даже климат, зимы стали мягче. Но мы унаследовали от предков их набор качеств, их гены. Поэтому в будущее нам следует смотреть со спокойным оптимизмом. Если предки прошли через испытания и не только не сломались, но восторжествовали, значит и мы сможем, и дети наши смогут, и дети детей. Понимание прошлого снимает страх перед будущим. Восемь девятых частей айсберга скрыты под водой. Так и цивилизации. Россия в том числе лишь на одну девятую существует в реальном мире, большая же часть их пребывает в тонком мире и тайном мире. Основные законы существования цивилизации пока сокрыты от нас. Даже прямолинейное течение времени не кажется сейчас таким очевидным. Велика вероятность, что время движется по кругу. Не по спирали, а именно по кругу. Одна война перетекает в другую, кризис меняется новым кризисом, конца не видно. Экономика прогрессирует, а нравственность, наоборот, скорее деградирует. Гаджетов все больше, а нравственных людей все меньше. Цинизм, ложь, манипуляция, лицемерие, демагогия, невежество наползают это отовсюду. Гибель огромной советской страны дала нам огромный материал для изучения. Мы подобрались к пониманию исторических закономерностей, ранее неизвестных. Например, мы убедились, что идеология не является стержнем цивилизации. Идеологии меняются, а цивилизация остается. Из-под России дважды за сто лет выдергивали, кажется, самый ее фундамент, а Россия осталась. Наша цивилизация, русская, несовершенна, как и любая другая. У нее множество недостатков. Но она дает нам сверхсилу, возможности сполинского, титанического способа существования. Если посмотреть на тех, кто критикует нашу страну, на профессиональных русофобов, тут же обнаруживается их сходство, общее определяющее качество. Все они — люди небольшого масштаба. Это видно любому наблюдательному человеку. Иногда их занятно слушать, но идти за ними совершенно не хочется. И они могут быть политиками, публицистами, писателями, могут даже получать Нобелевские премии, но от этого не превращаются в значительные фигуры — Их деяния мизерные, а часто и вовсе смехотворные. Любой враг России превращается в ничтожество. Так работает противоречие между большим и малым. Примыкая к большому делу, ты сам становишься больше. Отрицая большое, ты умоляешься. Но как поступить, если большое или великое дело кажется тебе ошибкой? Как быть, если ты один, а против тебя тысячи? Как быть, если все вокруг требуют сдаться, но ты не хочешь сдаваться? Как надо было поступить протопопу Авакуму в заведомо проигрышной ситуации, когда церковная реформа уже была успешно проведена, а он сам объявлен преступником, осужден и отправлен на верную смерть? Ответ один. Принять ее. Смерть. Кто умер за свои убеждения, тот их отстоял. На миру и смерть, красна, такая у нас есть поговорка, тоже часть русского культа смерти. Вступая в дискуссию, любую, ты должен быть готов умереть за каждое сказанное тобой слово. Если не готов, тогда ты демагог, словоблуд, извергающий пустоту, смешанную со слюной. Таков урок, преподанный нам авакумом. Ему было легко. Он очень сильно верил в Бога, в загробное существование, в страшный суд, в рай и ад. Уходя в огонь, он шел прямиком в лучший мир. Нам, материалистам, гораздо труднее. Мы верим в Бога меньше или вовсе не верим. Мы подозреваем, что после смерти, возможно, не будет ничего. Умрет мозг, умрет сознание, умрет я. Но смерть неотменяема, неизбежна. Человек может выбрать только способ ухода. Умереть ли в бою, сгнить ли в тюрьме, либо мирно почить в своей постели. Аввакум был христианином, но смерть принял языческую, огненную. Он не был погребен, его прах не предал земле. Нет его могилы, и даже место его сожжения известно лишь приблизительно. Исчез с лица земли и сам город Пустозерск. Исчезла могила его жены Анастасии Марковны, я искал следы и не нашел. Так работают законы истории, времени и памяти. Следы исчезают, время все стирает. Мы охотники, идущие по следам, но часто след может пропасть. От Эвакума тянется один несомненный подтвержденный след — его сочинение, его житие. Физический человек исчез, но остался в записанном слове. В большой игре ставка одна — жизнь игрока. Аввакум отдал жизнь, но выиграл. Свой главный диалог ты ведешь со смертью, она — твой противник, твой оппонент. Женщинам сильно проще. Они превозмогают смерть, созидая новую жизнь, рожая детей. Мужчины лишены привилегии деторождения, их диалог со смертью прямее. Мужчина всегда готов умереть, женщина не всегда, она отвечает за потомство. Мужчина то ли есть, то ли нет его, сегодня он надежный и любящий муж и отец, а завтра погиб в бою, на охоте или просто исчез неизвестно куда. Диалог со смертью ведут и целые народы, и государства, и цивилизации. Вооружая свою армию, расходуя на ее содержание огромные средства, государство ведет диалог со смертью. Русская литература, в основании которой стоит Аввакум, тоже имеет своей главной темой именно диалог со смертью. Но было бы неправильно заканчивать книгу на такой мрачной ноте. Все-таки литература — это в первую очередь разговор живых с живыми. Пройти по пути героя может каждый без исключения, сверхсила повсюду, ее просто надо уметь обретать. Нам всем дан рассудок, аналитический разум. Каждый, кто трезво обдумывает свои ближние и дальние цели — Кто умеет понимать свои сильные и слабые стороны, уже становится сильнее. Каждый, кто желает учиться, идет по пути обретения сверхсилы. Каждый, кто изучает историю своей семьи, становится сильнее. Мы обязаны помнить свое родство. Каждый, кто влюблен, становится сильнее. Каждый, кто родил ребенка и растит его, гарантированно получает силу, потому что дети — один из самых надежных ее источников. Жадный теряет силу. Лгун теряет. Каждое слово лжи гарантирует потерю энергии. Укравший теряет ровно столько, сколько украл. Предавший друзей теряет всю силу, полученную за годы дружбы. Предавший свой народ лишается всех сил, превращается в пустую оболочку человека. Еда придает сил, но обжорство лишает. Алкоголь, вроде бы допинг, но он обессиливает. Это знают все пьющие люди. Гнев умножает силы многократно, но потом их приходится долго восстанавливать. Зависть полностью обессиливает. Приступы зависти следует преодолевать всеми способами. Цинизм очень опасен. Понемногу он выкачивает из нас энергию. Понаблюдав за циником, можно увидеть, что обычно он бездействует, только говорит. Малоподвижный образ жизни гарантированно ведет к бессилию. Как только вы приучите себя к самодисциплине, к простейшей самоорганизации, вы станете сильнее. Во времена вакуума, Церковь регламентировала весь быт и всю частную, семейную, да и хозяйственную жизнь. Весь год был распланирован. Сегодня постимся, завтра разговляемся. Большевики разгромили церковь и провозгласили атеизм, но их учение предполагало исключительно жесткую самодисциплину и самоорганизацию. Советский Союз был царством дисциплины, насаждаемой и сверху и снизу, из этого была извлечена сверхсила, позволившая совершить титанический цивилизационный рывок. Любой, кто придержит ради тебя тяжелую дверь на выходе из метро, дает тебе силу. Если ты, в свою очередь, сам придержишь ту же дверь для другого, ты сам станешь сильнее и передашь часть силы другому». Бытовая вежливость, доброжелательность, простейшая культура сожительства дают силу. Простейшая социальная гигиена гарантирует прибавление сил. Избегая общения с дураками, мы укрепляемся. И наоборот. Беседа с тем, кто умнее тебя, всегда возвышает и подпитывает. Люди — лучшее лекарство. В ситуации горя или сильного стресса нельзя оставаться в одиночестве. Общение с друзьями или родственниками, разговоры даже на самые простые отвлеченные темы спасают от отчаяния. Изучение биографии героев гарантированно добавляет сил. Если они прошли через ад и не сломались, значит и мы сможем. Положительный пример работает всегда. Очень полезно иметь ролевую модель, брать пример с кого-то, это всегда заряжает. Любой, кто прочитает «Житие», зарядится и от самого вакуума, и от текста. Так работает любое настоящее искусство, это всегда круговорот энергии. Любая хорошая книга — это аккумулятор, заряжающий читателя. И наоборот. Массовое развлекательное искусство, низкопробное, похищает наши ресурсы, отбирает время и внимание, ничего не давая взамен. Все мы знаем, как это бывает. Можно пойти в кинотеатр, посмотреть блокбастер, на производство которого потрачены огромные деньги, а потом почувствовать себя обманутым. Примыкание к любой традиции обязательно придает дополнительные силы. Религия — это духовная традиция, примкнул, обрел силу. Силу традиции нельзя недооценивать. Я дружу с язычниками, родноверами. У них своя традиция, и они выглядят исключительно сильными людьми и физически и нравственно. Я от них заряжаюсь. Любое искусство — это система традиций. Я всецело принадлежу к отечественной литературной традиции и в любой момент, когда захочу, подпитываюсь от нее энергией. В этом смысле я счастливый человек, благополучный, укорененный, заякоренный. Мой путь ясен, мне хорошо. Из всего изложенного выше ясно, что источник силы или сверхсилы титанической энергии находится повсюду. Их нужно просто уметь видеть. Все мы ходим по крепчайшей, неуничтожимой, непоколебимой земле, спрессованной из праха наших предков. Когда время наше истечет, мы сами станем частью этой земли и укрепим ее собой. Больше знать, больше помнить, шире смотреть, тверже ступать, жарче любить. Брать все, но отдавать больше. Знать меру во всем, кроме любви. В любви же меры нет. Конец.